Гвенни, ты что? Уже снова ревёшь? Теперь Leslie звучало точно как Миссис Каунтер, наша учительница по географии. Есть и сказать ей, что случайно забыл свои домашние задания. Милая, но это ведь нехорошо. Ты должна прекратить прокручивать эту драму как нож в груди снова и снова. Нам необходима трезвая голова. Ты права. И хотя мне это стоило огромных усилий, я попыталась выкинуть из головы воспоминание о глазах Гедеона и вложить в голос немного уверенности. Это я была обязана Лесли. В конце концов, это была именно она, кто все эти дни, без всяких но, и есть ли поддерживал меня. И прежде чем она положит трубку, мне нужно обязательно сказать ей, как я рада, что она у меня есть. Даже если я при этом снова немного всплакнула, но на этот раз от умиления. А уж как я заверила мне Лесли: "Да чего же скучной была бы моя жизнь без тебя". Когда она положила трубку, Была уже почти полночь, и я действительно на пару минут почувствовала себя лучше. Но сейчас, в 10 минут четвертого, я бы охотно снова позвонила ей и снова прокрутила все сначала еще раз. По натории я не была очень склонна к нытью, но это было в первый раз, что у меня были сердечные проблемы. Я имею в виду настоящие сердечные проблемы, именно того сорта, что доставляет особенную боль. Все остальное как бы отошло на задний план, Даже необходимость выжить стала каким-то второстепенным делом. И если честно, даже мысль о смерти на какой-то момент стала не особенно приятной. В конце концов, я была не первой, кто умер из-за разбитого сердца. Тут я находилась в хорошем обществе: маленькая русалочка, Джульетта, Покахонтас, дама с камелиями, мадам Баттерфляй, а теперь ещё и я, Гвиндалин Шеферт. Положительным было то, что номер с кинжалным драмой я могла забыть, потому что как то, как ужасно я себя чувствовала, я уже давно была заражена чахоткой, а от нее умирают гораздо живописней. Бледная и прекрасная, как Белоснежка, я буду лежать на постели, рассыпав волосы по подушке, а Гедеон будет стоять рядом со мной на коленях и горько сожалеть о том, что он натворил, когда я выдохну мои последние слова». Но для начала мне нужно срочно в туалет. Мятный чай с большим количеством сахара и лимона был в нашей семье панацеей от всех проблем. И я выпила его целый кувшин.